Глава 13. Подъезжая к банкетному залу, Филипп бросает сухое распоряжение. «Пройдем внутрь все вместе. Сделаем семейное фото для прессы». Отвечать никто не решается, только Лилиана что-то весело бормочет. Когда они выходят, Вивиан аккуратно вытаскивает девочку из кресла, но Филипп тут же выхватывает ребенка у нее из рук, прижимает к себе, не глядя на жену, вырывает из детских рук плюшевую собаку и протягивает охраннику. Лилиана тут же морщит нос, нижняя губа дрожит, она тянет руки к любимой игрушке и, кажется, вот-вот заплачет. «Ты не будешь фотографироваться с этим уродством», — отрезает Филипп, даже не пытаясь смягчить голос. Вивиан, не сдержавшись, цокает языком. «Она же ребенок! Скажи еще хоть слово, и ты знаешь, что тебя ждет!» Грозно шепчет Филипп, глядя прямо в ее глаза. Лэндон стоит чуть поодаль, наблюдая за отвратительной сценой. Он понимает, что не может вмешаться сейчас. Но злость внутри разрастается медленно, как яд. Они направляются по дорожке к входу. Лендон, проходя мимо охранника, молча забирает у него плюшевую собаку и прячет в карман, идет следом. У самого входа путь преграждает блеск вспышек. Фотографы, словно стайка голодных птиц, наваливаются на них со всех сторон. Вивиан покорно натягивает маску, уголки ее губ поднимаются, а глаза застывают. Она тянется к мужу ближе и обнимает его за локоть, подыгрывая картинки. Лэндон же остается с каменным лицом. Внутри у дверей их уже ждет Ребека. Филипп бездушно сбрасывает на нее Лилиану, словно лишний груз, и, вцепившись в руку Вивиан, тянет ее за собой, обходя зал и здороваясь с гостями. Лэндон наклоняется к няне. Пройдитесь с ней во дворе. Он передает Ребекке игрушечную собаку, затем разворачивается и идет вслед за отцом. Нескончаемые рукопожатия и светские фразы, которые звучат, как под копирку, утомляют. Рад вас видеть, отлично выглядите. Поздравляю с пополнением в семье. Филю улыбается ровно настолько, насколько нужно, чтобы каждый собеседник почувствовал себя особенным. Лэндон повторяет этот ритуал за отцом, пожимая чужие ладони, кивая в ответ на комплименты, делая вид, что ему действительно интересно, кто и сколько в этом году вложил в фонд, какой новой коллекции хвастается ювелир или какой замечательный сезон выдался в местной винодельне. Но все это время его взгляд снова и снова ускользает в сторону. Вивиан идет чуть позади, словно тень Филиппа. Она улыбается каждому, кто к ней обращается, мягко, вежливо, безупречно, но Лэндон видит то, что другие не замечают, улыбка заканчивается на губах, не доходя до глаз. Ее взгляд тяжелеет каждый раз, стоит только Филиппу на миг отвернуться, и при любой возможности, когда к ней обращаются напрямую, она отдаляется на полшага, как человек, который боится, что его коснутся. Лэндон ловит себя на том, что считает эти мгновения. Сколько секунд она держит улыбку, сколько секунд после этого глаза остаются пустыми. Зал шумит, бокалы звенят, люди смеются, но для него все это превращается в фоновый гул. Он видит только ее в красивом платье, с идеальной прической, в окружении блеска и золота. И с горечью понимает, что все это лишь декорации для чужого спектакля в котором она давно потерялась, Филипп снова тянет его вперед к новой группе гостей. И Лэндон заставляет себя вернуть на лицо вежливую маску, хотя внутри у него растет желание сорвать этот фарс одним ударом по самодовольному лицу отца. Когда Филипп отходит в сторону с несколькими партнерами, Вивиан остается одна. Лэндон, стоящий неподалеку, замечает, как она беспокойно скользит взглядом по залу. Он подходит ближе и тихо говорит «Лилиана во дворе?» С няней. Та лишь коротко кивает в ответ. Движение едва заметное, но в нем читается благодарность. лендон задерживает на ней взгляд. Легкий макияж подчеркивает глубину ее глаз, мягкие волосы, которым так и тянет, прикоснуться Платье струится по силуэту, обрисовывая нежные изгибы, а от кожи тянется тонкий, едва уловимый шлейф цветочного парфюма. Он резко отводит взгляд, пытаясь отогнать только что возникший импульс. Почему сердце вдруг сбилось с ритма? Он ловит себя на том, что слушает не слова вокруг, а тихий звук ее дыхания. Кажется, еще чуть-чуть, и он сорвется. Схватит ее или Лиану и будет защищать их от всего, что может причинить боль. «Иди к дочери», — тихо говорит он. «Мне нельзя», — отвечает она, не поворачивая головы. лендон на миг теряется, не зная, что сказать. Но все же пробует, Вивиан, насчет того разговора. Я хотел... Сейчас не место и не время. Обрывает она почти шипя. И лучше вообще забудь об этом. Почему? Он не отступает. Потому что нам пора смириться, лендон Ничего не изменится. Я не буду рисковать. Если Филипп что-то заподозрит, я могу потерять возможность видеться с Лилианой. Но ты ведь сама просила меня позаботиться о ней. Приминает он ее слова. Да! Просто присмотреть. Виен с опаской оглядывается по сторонам, чтобы у нее была хоть какая-то опора в жизни. Он уже открывает рот, чтобы возразить, но рядом внезапно появляется Генри и утягивает его в поток бессмысленных инструкций, что Лендону предстоит делать сегодня, за каким столом сидеть, с кем обязательно обменяться парой слов, чтобы укрепить связи. лендон не имея ни малейшего интереса к его словам, Оборачивается туда, где секунду назад стояла Вивиан, но девушки уже нет. Он направляется на балкон, но Генри не успокаивается, идет следом, продолжая что-то говорить. У какого-то мужчины Лэндон просит сигарету и закуривает, облокотившись локтями о перила. На скамейке в тени под деревом он замечает Ребеку с Лилианой. Раздражение уходит, и на лице появляется тень улыбки. Кто-то кладет руку ему на плечо. Он оборачивается и видит перед собой девушку. Высокую стройную блондинку с холодными, как лед, серыми глазами. Та улыбается и кокетливо поправляет лямку платья. «Здравствуйте», — произносит она. Лендон в ответ только кивает. «Пенелопа», — представляется девушка и встает сбоку, прислоняясь к перилам спиной. Он не собирается отвечать, но слышит за спиной, как Генри демонстративно прочищает горло. Приятно познакомиться. Сдается он и тушит сигарету. Девушка принимает это за хороший знак и начинает что-то рассказывать, но он даже не слышит ее слов. Его взгляд находит Вивиан, которая стоит у фонтана на заднем дворе и издалека наблюдает за дочерью. «Пенелопа, мне это неинтересно», — обращается он к назойливой девушке. Та ошарашенно раскрывает глаза. «Простите, мистер Торнвелл, он... он не это имел в виду. Врывается в разговор растерянный Генри. «Именно это!» — усмехается лендон разворачивается и уходит. Он спускается на первый этаж, не сбавляя шага, и выходит из здания. Ассистент плетется следом, стараясь не отставать. «Зачем вот так?» — раздается голос Генри за спиной. «Это было грубо, и мистер Торнвелл будет недоволен». «Да похрен!» — с этими словами лендон проносится мимо Вивиан. Она успевает уловить направление его взгляда и, настороженно проследив за ним, напуганно спрашивает. «Куда ты?» Он даже не оборачивается, только бросает через плечо. «Останься с ней», — обращается Генри, — «и не ходи за мной». Дальше лендон идет один. Подходит к Лилиане, присаживается на корточке перед скамейкой. «Все в порядке?» — интересуется у Ребекки. «Зубки беспокоят опять», — отвечает няня, — «и спать хочет». Лэндон поднимается, бережно берет девочку на руки. Лилиана кладет голову ему на плечо. Он прижимает ее чуть крепче и возвращается назад. Подойдя к Вивиан, лендон протягивает ей ребенка. Она устала, ее надо укачать. Вивиан открывает рот, чтобы что-то сказать, но ее взгляд скользит к Генри. Заметив это, лендон жестко говорит ассистенту. «Уйди». Генри выглядит недоуменным, но все же подчиняется и отходит. Когда они остаются вдвоем, Вивиан резко поворачивается к нему. «Ты понимаешь, что делаешь?» — шипит она со злостью в тоне. «Если Филипп узнает, он запретит мне видеть дочь». «Потерпи», — отвечает он спокойно, не поднимая голоса. «Я что-нибудь придумаю, чтобы Лилиана была с тобой». Вивиан запинается и округляет глаза, затем сдвигает брови, прижимая дочь крепче. «Мне не нужны твои слова», — выплевывает она и уж тем более обещание, которое ничего не значат, Но лендон игнорирует ее возмущение. «Ты сейчас хочешь побыть с ней?» — спрашивает он мягко. Вивиан, сбитая с толку, кивает. «Иди к няне, найдите тихое место», — говорит лендон «И побудь с дочерью там, и я позову, если понадобится». Он переводит внимание на сонную малышку, и его лицо меняется. Жесткость исчезает, в глазах появляется тепло и нежность. И Вивиан ловит этот взгляд. На полпути к банкетному залу его перехватывает Генри. «Ни слова отцу!» Произносит он сразу, даже не давая ему открыть рот. Генри качает головой. «Меня уволят за вранье!» Внутри Лэндона что-то сжимается. Он идет на шаг, от которого внутри поднимается тошнота, но иного выхода сейчас нет. «Я буду оплачивать лечение твоей тетки!» Тихо говорит он. «Взамен молчание!» А если проболтаешься, настрою отца против тебя. И тогда переживать придется не о деньгах, а о своей жизни. Он видит, как в глазах Генри появляется настоящий холодный ужас. Лендону неприятно от того, что он вынужден прибегнуть к таким методам. Он уже готов взять слова обратно, но Генри вдруг выдыхает. Хорошо. Вопрос с совестью Лендон решит позже. Сейчас важно другое. Он возвращается в банкетный зал, находит отца и подходит, здороваясь с мужчинами, что стоят рядом. «Не видел Вивиан?» — спрашивает Филипп. «Скоро пора садиться за стол». Она отошла в уборную. Лжет Лэндон, чувствуя, как в груди нарастает тревога. Отец в любую секунду может узнать правду, но он решает действовать по обстоятельствам. Через некоторое время он отводит Генри в сторону, называет место, где можно найти Вивиан, и просит ее позвать. Спустя некоторое время послушная жена возвращается и садится за стол между мужем и его сыном. Ее глаза блестят, и сразу становится понятно, что она плакала. лендон подзывает ассистента и шепотом приказывает «Вернись к няне с ребенком, если что-то случится, сразу пиши мне». Генри кивает и растворяется в толпе. Все принимаются за обед. Один из партнеров Филиппа, краснолицый и уже изрядно пьяный, то и дело отпускает в адрес Вивиан пошлые шутки. Его слова звучат омерзительно, а ответный смех за столом — фальшивый и натянутый. Все делают вид, что им смешно, даже сама Вивиан. Но Лэндон замечает, как иногда подрагивает ее нижняя губа. Телефон в кармане вибрирует, и на экране высвечивается сообщение. Девочка проснулась, няня вернулась с ней в машину, чтобы покормить. Филипп встает с места, поднимая бокал для тоста. Лендон, воспользовавшись моментом, осторожно протягивает телефон Вивиан под столом. Она опускает глаза, пробегается по тексту и едва заметно улыбается. Несколько часов тянутся в бесконечности. Фальшивые речи, показное пожертвование в фонд, раздражающий звон приборов. Наконец, спектакль подходит к концу. Лендон с облегчением встает из-за стола и уходит в сторону уборной. Он открывает дверь, и сталкивается с тем самым мужчиной, что все время отпускал шуточки про Вивиан. Тот еле держится на ногах, но ухмыляется. Протягивает руку, притягивает парня к себе и перекидывает руку через его плечо. Ты обидел мою дочь. Лэндон с трудом может разобрать его пьяную речь. Пожаловалась, что ты ей нагрубил. Она что, не в твоем вкусе? Лэндон сразу догадывается, о ком идет речь. Мужчина меняется в лице и становится веселым. Я думал, Торнвеллы ценит красоту, взять твою мачеху. Не представляю, тянет он с мерзким смешком. Как ты рос в одном доме с такой телкой и не трахнул ее. В глазах Лендона темнеет. Одним движением он скидывает чужую руку и со всей силой бьет урода кулаком по лицу. Мужчина валится на пол, лежит, не шевелясь. На секунду перед глазами вспыхивает старое воспоминание как он когда-то так встал на защиту Вивиан, ударил, и тогда человек уже не поднялся. Холод пробегает по спине, но тот мужчина открывает глаза и стонет. Лэндон едва заметно выдыхает, возвращая себе контроль. Не сказав ни слова, разворачивается и уходит к машине отца.